Параграф 2. 17-18 июля. На руднике. 17 июля 1918 года ранним утром тихая жизнь коптяков и покой глухого рудника были нарушены рядом чрезвычайно таинственных происшествий. Настасье Зыковой понадобилось в это раннее утро ехать в Екатеринбург. Поехала она с сыном Николаем и его женой Марией. Настасья везла продавать рыбу, а Николай призывался в Красную армию. Солнце ещё не вскодило, был предутренний рассвет, старый бор хранил тьму ночи. Когда Зыковы проехали рудник и подъезжали к четырём братьям, навстречу им показался какой-то кортеж. Двигались стелеги, шли пешие и конные красноармейцы как только зыковые были замечены к ним сейчас же подскокали двое верховых вот образное показание настась языковой свидетели нп зыкова и нс зыков были допрошены мной 27 и 29 июня 1919 года в екатеринбурге Нам навстречу двое верховых. Один был в матроской одежде, я его хорошо узнал. Это был верхосецский матрос Ваганов. Другой был в солдатской одежде, в солдатской шинели и солдатской фуражке. Верховые скоро нам навстречу ехали, впереди Ваганов, а сзади солдат. Как только они к нам подъехали, Ваганов на нас и заорал: "Заворачивайтесь назад", а сам вынул револьвер и держит у меня над головой. Лошадь мы быстро завернули, круто. Чуть коробок, тележка, у нас не свалился. А они скачут около нас, и Ваганов орёт. — Не оглядывайтесь! — Застрелю! Лошадь у нас, сколько духу в ней было. Скакала. А они нас провожают, и Ваганов всё револьвер у меня над головой держит и кричит. Не оглядывайтесь, граждане. ГВМ. Так мы скакали до стлани, за которой большой покоз. Там они нас провожали около полуверсты или 3/4 версты, а потом отстали. Мы, конечно, назад не оглядывались, как только они нам это сказали. Что это такое было, я не поняла, а показалось мне, что идёт войско. Приехали мы домой в Каптики, рассказали народу, что видали, а потом что было, не знаю. Зыковы были сильно напуганы. Их встретил по дороге крестьянин Зварыгин, поехавший был в город следом за ними. Свидетель Зварыгин мною был допрошен на месте на руднике 28 июня 1919 года. Проехали мы версты две от Каптиков. Она на встречу гонит шибко Николай Зыков с матерью и женой и кричит: "Ой, дядь Фёдор, не езди, там меня прогнали. Какой-то револьвером угрозил и кричал: "Не оглядывайтесь!" В ужасе прискакали Зыковы в деревню и подняли большой переполох. Вот показания крестьянина Алфёрова. Свидетель Алфёров был мною допрошен на месте 28 июня 1919 года. После Петровой дня в среду рано утром я был на улице, хотел на покос идти. Гляжу я, едет по улице Николай Зыков в коробке с матерью и своей хозяйкой. Едет и кричит, и рукой машет, — убегайте, убирайтесь из коптяков. Там орудие везут, сюда войско идет. Тут он лошадь остановил, на его слова народ выбежал. Стали мы Николая допрашивать, что он такое говорит. Он нам стал сказывать и объяснял, только мы большой покоз проехали. К четырём братьям стали подъезжать, а нам встреч трое верховых кричат: "Заворачивайтесь, заворачивайтесь". Я стал коробок заворачивать, а бабы назад оглядываются, один кричит: "Не оглядывайтесь". А там на дороге орудия везут. Они шибко лошадь гнали, а те их даже проводили несколько по дороге. И всё не дозволяли им оглядываться. Тут мы и не знали, что подумать. В те дни на Екатеринбург двигала сибирская армия и угрожала господству большевиков. В каптеках знали это и притаясь ждали развязки. В то же время мужичьи интересы властно пробуждал свои заботы. Вот показание крестьянина Швейкина. Мы мужики забеспокоились, каждому надо на покос, а тут войска идёт. Войско идет, значит, бой будет. Решили узнать толком, что же происходит на Коптиковской дороге, и послали в разведку крестьян Швейкина, Папина, Зубрицкого и скрывавшегося в Коптиках офицера Шереметьевского. Свидетели Швейкин, Папин, Зубрицкий и Шереметьевский были допрошены мною на месте 9, 10 и 27 июня 1919 года. Они пошли, не доумевали, в лесу было тихо, на Каптиковской дороге пустынно. Поругивая за болтовню языковых разведчики, прошли было рудник, как услышали там непривычное ржание множества коней. В этот момент они подошли к той дорожке, свёртке, что первая от четырёх братьев ведёт к руднику. Эта дорожка поразила их своим видом. Шереметьевский и Папин показывают. Шереметьевский Эта дорожка, до того глухая, заросшая травой, как это обыкновенно бывает с заброшенными глухими лесными дорожками, была в тот момент накатана. По ней хорошо заметно было, что тут, по этой свертке, к руднику старой Коптиковской дороги какие-то экипажи проехали. Папин. Трава по ней была прям вся положена, и маленькие деревца были кое-где погнуты. Хотели было пройти этой дорожкой к руднику... Как по ней выехал оттуда красноармейц с вооружённой винтовкой, двумя револьверами, шашкой и гранатами. Он сказал разведчикам, что на руднике будет происходить обучение метанию бомб и приказал им удалиться. С этого момента было прекращено всякое движение по Каптиковской дороге, и рудник был оцеплен заставами. Но людской интерес сделал своё дело. Многим нужно было поехать из Каптиков в Екатеринбург и обратно, удалось точно установить и время, и место отцепления. Движение по Каптиковской дороге было прекращено рано утром 17 июля, оно возобновилось с 6 часов утра 19 июля. Застава со стороны Каптиков находилась приблизительно в одной версте от них. Застава со стороны Екатеринбурга находилась вблизи переезда номер 184. Все эти дни на руднике слышны были взрывы гранат. 25 июля большевики бежали из Екатеринбурга. 27 июля крестьяне Папин и Михаил Алферов поехали по своим делам в город. Они заехали в Верхесецк и сообщили там военной власти про таинственное оцепление рудника. Когда они ехали в этот день домой в Капцики, их взяло любопытство посмотреть, что происходило на руднике. Доехав до свёртки, о которой говорилось выше, они оставили здесь своих лошадей и пошли по этой свёртке пешком к руднику. Ну едва они вышли оттуда, как их охватил безотчётный страх. Папин показывает: "Стал тут нам почему-то жутко". Решили мы собраться как следует народам и идти. Тут же мы, ничего не трогая, ушли. Утром 28 июля семь человек коптиковских крестьян, Николай Папин, Михаил Бабинов, Михаил Алферов, Павел Алферов, Яков Алферов, Николай Лагунов и Александр Лагунов отправились на рудник. Свидетели Бабиныш Алфёров и другой Алфёров были допрошены мною на месте 27 июня 1919 года. Они пришли сюда пешком по дорожке ближайшей к каптекам. Внимательно они исследовали рудник и обнаружили ценные нахождения. Они проявили величайшую осторожность и ничем не нарушили состояние той свёртки, где произошла встреча красноармейца с разведчиками. На заявления крестьян Верхысецк обратили внимание. 28 июля вечером на рудник прибыли местный лесничий Редников с крестьянами Николаем Божовым, Александром Зудихиным, Иваном Зубрицким и Николаем Тетеневым. Свидетели Редникова Божов, Зудихин, Зубрицкий, Тетенев были допрошены мною 1-го, 4-го августа 1919 -го года, 2-го, 3-го, 5-го того же августа и последние 7-го того же августа в городе Ишиме. 28 и 29 июля они обстоятельно исследовали и дорожку к руднику, ближайшую к четырём братьям, и сам рудник. 30 июля сюда прибыл судебный следователь Намёткин. С ним приезжали доктор Деревенько, камердинер Чемадуров и многие офицеры. Были обнаружены некоторые ценные нахождения. Внимание Намёткина привлекла открытая шахта Она подвергалась исследованию под руководством товарища прокурора Магницкого. Я осматривал рудник и окружающую его местность с 23 мая по 17 июня 1919 года. Когда я доложил результаты следствия адмиралу Колчаку, он приказал вести раскопки. Они были начаты 6 июня и прерваны 10 июля.